Глава 4. Жара к полудню разгорелась вовсю. Небо, раскаленное громадным солнечным шаром, словно стало еще выше, и дорога побежала быстрее. То взлетая на очередной невысокий холмик, то соскакивая с него. Будто желтый змей по волнам необычайно зеленого моря несла дорога вперед четверых всадников. С самого раннего утра, как только растаяла ночь, можно было углядеть на горизонте очертания великого Дорбиона. Будто огромная скала, укрытая одеялом тумана, выселся вдалеке в древний город. Лишь через несколько часов пути стало возможным разобрать нацеленные в небо стрелы башен дворца, увенчанные сверкающими подсолнечными лучами и гольными остриями шпилей. Тогда же и начали попадаться путникам выстроенные вдоль дороги отряды стражников. Ратники приветствовали встреченных звонким боем мечей по щитам. Ее высочество принцесса Лития ехала впереди, оторвавшись от рыцарей на добрую пару десятков шагов. Всеми своими мыслями она была уже там, во дворце, где родилась и выросла. И откуда ей пришлось бежать больше года тому назад. «Эх!» – донесся до Литии сладострастный вздох от Тара. «И славная же встреча готовится нам в Дорбионе!» Эх, праздник будет, весь город загуляет, на неделю не меньше. <сосвязывание> В голосе твоем, Атар, явственно слышится предвкушение, с улыбкой проговорил герб. Как будто ты и сам собрался неделю пьянствовать. Не, не собрался, <сосвязывание> с искренним сожалением произнес северянин. Не наедаться, не напиваться, потому что я хозяин своему телу и способен его в узде держать. А, впрочем, разве есть что-нибудь плохое в том, чтобы вкусно пожрать и опрокинуть кружку другое пиво, ежели случай выпадет? Не будешь же сухую корку водой запивать, когда на столе перед тобой, Эвна, чего, наставлена, а? «Даже выбирая из кучки сухих корок менее сухую», сказал Герб, «ты тратишь частицу себя, которую мог бы потратить на что-нибудь более важное». Человеку не нужно ничего, кроме того, что ему необходимо. Со временем ты к этому привыкнешь, и тебе уже будет казаться странным, что когда-то ты был способен за общим столом выбирать себе кусок послаще». «Ну уж», – помедлив буркнул Атар, но тут же осекся и нахмурился, обдумывая слова старика-болотника. Из этих раздумий его вытащил голос Кая. «Ты говорил, брат Атар? сказал юный рыцарь, явно возвращаясь к оставленной было теме разговора, что королевская воля непреложна. О том, что если каждый начнет приказ свыше данной оспаривать, начнутся сумятица и неразбериха. «Говорил, да», – согласился северный рыцарь. «Так дело все в том, что не каждому дано такое право», – медленно проговорил Кай. «Ты прав и не прав, брат Аттар». Лития придержала своего коня. Этот спор, начатый еще близ Арлема, от которого путников отделяло уже более двух суток пути, волновал ее. «Погодите, сэр Кай», — сказала она, поравнявшись с рыцарями. «Сэр Герб и сэр Атар, а вы не слышали сказку о старом караванщике и его глупом сыне?» «Нет, ваше высочество», — ответил за всех Атар. «Стародавние времена...» «Жил один караванщик», — начала лететь. Долгие годы водил он караваны через безлюдные пустоши, и к старости нажил дом небольшой да мешочек с монетами. А как ослабел караванщик и не мог больше делом своим заниматься, так подозвал к себе сына и сказал, «Десять лет к ряду брал я тебя с собой в странствия торговые, потому умеешь и знаешь ты все, что умею и знаю я». «Следуй этой науке и доживешь дни свои в тепле и сытости». А сын его на это ответил. «Долгие годы ты водил караваны через безлюдные пустоши. Реки золота текли через руки твои. А ты то золото удержать не смог. И осталось у тебя только домишка плюгавенький, домишочек с монетами маленький. Не буду я науке твоей следовать. Буду делать, как сам знаю». «Что ж», — ответил старый караванщик, «Твоя судьба, твоя дорога!» Собрался юный караванщик вести первый свой караван. Не стал он нанимать воинов в охрану каравана, на этом денег сберег. Не стал корма в дорогу коням брать, и на этом денег сберег. Пришел к отцу и говорит, «Гляди-ка, за один-то поход сколько мне привалило? Зачем воинов нанимать, если за десять лет только раз пришлось от разбойников отбиваться?» Зачем корм коням брать, если и в пустошах трава растет? На это старый караванщик ничего не стал говорить, потому что, как бы он ни сказал, сын все равно по-своему сделает. Двинулся караван в путь. Кони колючки пустынные гложат, рты себе режут, хилеют день ото дня. Задумчив стал юный караванщик, пожалел, что не по отцову завету делал. Но до места, куда направлялся, дошел таки караван, ободрился юноша. Товар обменяли, продали, двинулись обратно. Кони-то к колючкам привыкли, да и слуги караванные приноровились мять те колючки, чтобы коням рты не резать. Совсем повеселел юный караванщик, слух говорит умнее и я, стариката своего. Как сам старым стану, не один домишка у меня будет, а десять громадных домов. Не горстка монеток, а сундуки несчитанное золото. Вернулся он благополучно в родную страну. «Вернулся-таки!» – обрадовался Атар. «Да, до города его день пути еще оставался», – договорила Лития. «А купцы, которых водил он последнюю ночь, перед тем, как расчет делать, взяли да опоили его и, обобрав до нитки, выбросили в придорожную канаву» потому как за юным караванщиком никакой силы не стояло. Видно, не только для обороны от разбойников старый караванщик воинов нанимал. Так и пришел юноша домой, только с лохмотьями на плечах. С тех пор заклялся заветы старших да мудрых не слушать. «То-то!» — оценил атар. «Суть ясна! Слушай, чего тебе умные люди говорят, и не рыпайся, цел останешься!» Кай вдруг рассмеялся. «Прошу простить меня, Ваше Высочество», – сказал он. «Но мне кажется, что мораль этой сказки не вполне применима к ситуации, которую мы обсуждаем». «Отчего же?» – спокойно спросила принцесса. «По-моему, кое-что тут схвачено верно. Осуждая чье-то решение, необходимо выяснить все до одной причины, по которой это решение принималось. Может быть, королевский указ и не совсем правилен. Но, вероятно, он...» Единственно уместный в создавшейся обстановке. Она затихла, видно, ожидая, что болотники тут же возразят ей. Герб молчал. А Кай немного подумав проговорил. Прямая дорога всегда короче из велистых троп. А ведь петляя по тропам, рискуешь еще и заблудиться. Тот юный караванчик был прав. Неожиданно произнес герб. Как это? вздрогнул атар. В чем это он был прав? В том, что без штанов домой вернулся». «О чем ты говоришь, сэр Герб?» – удивилась Илите. «Он увидел несовершенство системы», – пояснил Герб, – «и пожелал, преобразив ее, улучшить. Но оказался не готов к этому, а одного желания мало. Для того, чтобы что-то изменить, нужно стать лучше своих предшественников. А этот парень...» Хотя он все же сообразил, что пустынные растения могут стать кормом для вьючных животных, если эти растения должным образом обработать. Но вот отказываться от услуг наемной охраны следует только тогда, когда уверен в том, что сам стоишь целого отряда. «Это всего лишь сказка», – немного растерянно проговорила принцесса. «А вы рассуждаете так, словно старый караванщик и его глупый сын и вправду существовали». Такие сказки и придумывали нарочно для того, чтобы донести до слушателей какую-либо мысль. «Я вижу вот что», — продолжал Герб. «Если бы на месте юного, глупого караванщика оказался кто-то умнее, смелее и упрямее, он и вправду изменил бы все к лучшему». «Я совсем не то хотела сказать», — пролепетала Лития. «Ваше Высочество», — вступил Кай. Долг брата Эрла заботится о своих подданных. Все решения, которые он принимает, исходят только из одного намерения – следовать своему долгу. По-другому и быть не может. Но, издавая указ, исполнение которого ведет к ослаблению королевства, он поступает неверно. Разве вы считаете, что этот указ необходим для Гайлона? Конечно нет, пожалуй, плечами Литье. Но дело не в смысле самого указа а в том, что это, возможно, временная мера, и по-другому в данный момент поступить просто нельзя. Дело именно в смысле указа. Запрет на занятие магией – страшный удар по могуществу государства. А значит, этот запрет преступен. И никакие причины преступления не оправдывают. Долг короля – невыносимо тяжелый долг. И если брат Эрл оступился под этой ношей – наш долг обязывает нас подставить ему плечо. Принцесса молчала, опустив голову. Эти простые истины были так естественно понятны ей на туманных болотах, но возвращение в Большой мир незаметно повернуло ее к мысли, что Большой мир слишком силен, чтобы победить его методами рыцарей. Почему она опять стала сомневаться, что можно прожить, руководствуясь принятыми на туманном болоте принципами и ничем более? потому что знала. Большой мир сильнее всякого своего обитателя. Большой мир пока что сильнее и ее самой. Лишь сами болотники, они сильнее большого мира, но их здесь всего-то двое. Сумеют ли они победить?